Глава сороковая. Тиану спасли, хотя спустя несколько часов я в это даже не верила. И когда вышел врач, взмыленный, словно после пробежки, то я была уверена, что он врет, чтобы нас всех успокоить. К ней не пускали, отправили нас домой. Только вот возвращаться на место преступления было нельзя. А так, как мне, никто не предъявил никаких обвинений, Я просто сняла номер в отеле, ближайшем к больнице. Правда, поняла, что не могу толком даже отмыться. Так болят места порезов. Когда я уже который раз попыталась разобраться с душем, в дверь номера постучали. Я раздраженно сжала челюсти и пошла узнать, кому от меня что-то понадобилось с утра пораньше. Душ и спать – это все, чего я сейчас хочу. А еще выяснить, что с племянником. Открываю дверь, не глядя, и упираюсь взглядом в Дарину. И становится сразу так больно, словно я все это время одна была, а тут пришла мама. Мама не придет, но пришла Дарина. Я тут же падаю в ее объятия. Не сразу, но замечаю за спиной хмурого Руслана. Плевать, сейчас мне просто нужен кто-то молчаливый и не обвиняющий меня в нарушении его привычного ритма жизни. «Ты еще не мылась?» Не могу кран открыть, мудрёный. Жалуюсь я, и мы сразу идём в душ, где Дарина мне всё настраивает, пока Руслан наблюдает за моими потугами раздеться. Ну что ты встал? Шипит Дарина. Выйди, видишь, ей раздеться надо. Дарина сама помогает мне. Потом сидит на крышке унитаза, пока я моюсь. Молча щелкает в телефоне. Дарин, да иду. Она уже с полотенцем помогает вытереться, одеться, сделать новые перевязки. «Осколки все вытащили?» «Если честно, я пока ничего не чувствую, но тот доктор сказал, что все». «Отлично, пойдем спать тебя уложу». «А как тебя Саид отпустил?» «Нормально», — пожимает она плечами. Но стоит ей упереться в мой скептический взгляд, то от смеха фыркает. «Ну, Руслан его убедил, что ты не опасна». Мы тихонько, но смеемся. Потом она меня, как ребенка, укладывает в постель. Не знаю, почему, но от этого в горле образуется ком. После похищения Тианы мама отдалилась от меня, перестала читать на ночь, перестала подтыкать одеяло. Да и говорили мы в очень редких случаях. Руслан приносит мне кофе и тут же уходит в другой конец небольшого номера. «Не злись на него!» – просит тихо Дарина – укладываясь рядом и поглаживая меня по голове. Я утыкаюсь ей в шею, тихонько плачу, стараясь не издавать звуков. Он сам впервые так запутался. И ты, как я поняла, не особо помогала. И, как выяснилось, правильно делала. Раз убийцей он считал меня, и я не злюсь на него, мне все равно. Правда, я просто хочу вернуть себе свою спокойную жизнь, как он, наверное, свою. Эти две недели были очень... «Бурными», — подсказывает Дарина. «Точно». Зеваю, закрывая глаза. «Спасибо, что пришла. Мне с тобой спокойнее. Тебе больше нечего бояться». «Нечего бояться. Пожалуй, так. После этой фразы я закрываю глаза и целиком отдаю себя Морфею. Просыпаюсь от того, что стала щипать кожу на местах порезов. Открываю глаза, смотря что в комнате темно из-за штор. Дарины рядом нет». Зато на диване, скрючившись, лежит мой бесстыжий детектив. Я откидываю одеяло, хочу подняться, но ноги словно окаменели. Цепляюсь за тумбочку, но с нее падает лампа. Руслан тот же вскакивает, пытается помочь. Но его помощь как пощечина после всего, что произошло. Не трогай меня. Я просто пытаюсь помочь. Спасибо, помог уже. Толкаю его руку, пытаюсь дойти до туалета сама. Но он, кажется, так далеко. Руслан вздыхает, поднимает меня на руки и несет к унитазу, тут же выходя за дверь. После всех процедур сам выпрямляет мне волосы утюжком, что оставила Дарина, и помогает добраться до больницы. Я не сопротивляюсь только потому, что понимаю, что сама буду делать все это гораздо дольше. Но и разговаривать с ним желания нет совершенно. «Мы даже завтракали в машине в полной тишине. В больнице нас спускают к Тиане. Ее руки прикованы к кровати, а рядом сидит уже муж. Он коротко приветствует нас, потом дает мне сесть к сестре. Она без сознания, но показатели хорошие. У полиции нет доказательств насчет остальных убийств. Поэтому, если вы не будете писать заявление, я просто увезу Тиану в другую страну, где мы начнем новую жизнь». «Пока она не убьет вас?» Усмехается Руслан, но тут же замолкает. «И почему вы раньше не увезли? Тем более, если все понимали». Она не хотела. У нее начинался приступ в Германии, и мы снова возвращались. «Так почему вы думаете, что сейчас получится?» «Есть препарат. Он частично стирает память. Я боялся его применять, но сейчас, мне кажется, это единственный способ ее спасти». «Алиана...» Она ваша сестра. В клинике из нее сделают овощ». «Алина, нельзя просто взять и отпустить ее. Тем более, не посадят ее, начнут допрашивать тебя». «Мне нужно подумать. Встаю и тихонько выхожу из палаты. Мы с Русланом спускаемся на лифте в кафетерий, где он приносит мне кофе. Почему ты еще здесь?» «Поднимаю глаза. Почему не вернешься к своей простой беспроблемной жизни?» Если бы я знал, я бы ответил. «Алина, нельзя отпускать Тиану. Есть отличные клиники, где ее реально будут лечить, а не пытаться держать в плену, как, по сути, делал этот Азамат. И если ты будешь...» «Я согласна». Руслан планировал еще что-то сказать, но замер, когда я согласилась. Просто согласилась. Потеря памяти для Тианы – не выход, потому что проблема несколько глубже, если ты уже начал убивать. «Любой триггер в виде девушки, похожей на нее саму, и она сорвется». «Думаешь, она даст признательные показания?» «Нет. Я почему-то уверена, что нет. Мы еще долго сидели в том кафетерии. Просто молчали. Просто думали каждый о своем. Потом долго объясняли Азамату, как будет лучше. И смотрели, как он рыдает, как ребенок. Вечером того же дня Руслан пытался пройти со мной в номер но я затормозила его на пороге. «Не надо, я могу теперь сама». «Хватит, Алин, у нас еще много дел». Руслан пытался еще раз попасть в мой номер, но я отказала. «Подай на развод сам и больше не приходи». «Тебе еще нужна помощь, пропусти». «Применишь силу? Это же не твой стиль, Руслан». «Руслан...» Я подошла, чтобы обнять его, прощаясь с ним. «Ты свободен». Ты можешь вернуться к жизни, которую ты так любишь. А я вернусь к той, что люблю я. Я... Слезы текут по щекам, и я глотаю их. Я благодарна за все, что ты для меня сделал. Ни хрена я не сделал. Провалил дело. Все живы. Это самое главное. Ты нашел жену Амара. Ты нашел убийцу по моим книгам. И я, кстати, уже перевела тебе деньги. Пиздец, Алин, какие деньги? Я не хочу, чтобы ты вспоминал меня как сумасшедшую бывшую. Лучше уж, как сумасшедшую клиентку. Нам было хорошо. Были хорошие моменты. Но ты не хочешь быть со мной. А я не хочу быть с тем, кто не хочет быть со мной. Все немного не так, Алин. Все так. Ты нашел причину, чтобы не быть со мной. Со мной сложно. Давай честно. Мне тоже нужно лечение. И книги не всегда помогают. И тем более не поможешь ты. Уходи, пока я не влюбилась». «Уходи, пока эти отношения не стали для тебя обязанностью, от которой ты не сможешь отказаться». «Алин, ну сколько можно?» «Толкаю его уже. Уходи. Я не хочу тебя видеть. Больше никогда. Все вопросы через секретаря, как раньше». Он еще почти минуту на меня смотрит. А потом вбивает кулак в наличник возле моего лица. И, наконец, уходит, оставляя одну. На этот раз Уже без шанса на счастливый конец. Радует, что хотя бы его конец будет счастливым. Я вернулась в свою квартиру только спустя неделю, когда там все вычистили и сделали хороший ремонт. Спасибо хозяину, который вошел в мое положение. Спасибо Дарине, которая оплатила этот ремонт и поддерживала меня все это время. За эту неделю я выходила из отеля только чтобы навестить сестру чтобы побыть с ней, молчаливой и спокойной. Она не разговаривала ни с кем, но сжимала мою руку в знак приветствия. Один раз я ездила к племяннику, который так и жил в приемной семье и казался вполне жизнерадостным ребенком. Я начала писать новую книгу про героя-детектива, который смог разгадать запутанную загадку двух сумасшедших сестер. Закончила ее только когда оказалась в своих привычных стенах, пусть и выкрашенных в другой цвет. Азамата посадили на пять лет за пособничество и укрывательство. Тиану судили и признали невменяемой. Отправили на лечение в лучшую клинику страны. Показания против Амара она дать отказалась, а мои были бессмысленны. Так что ему дали всего три года, да идти условно, с домашним арестом. Хорошо, когда есть знакомые повыше. Первое время я боялась, что он начнет мстить. Но вскоре успокоилась, тем более, что он узнал про Тиану и сосредоточил свое внимание на ней. Как я поняла, он пишет ей письма, которые ей читать не разрешают. Но она уже знает про них и хочет прочитать. В день моей очередной вылазки к ней она умоляет меня их достать. «Ну чего такого он может мне написать, Алин? Не будет же угрожать!» Тиан. Это может нарушить всю терапию. Стою я на своем, но меня все время грызет червь сомнения». «Почему?» Этот вопрос я задала ей в тот день в квартире, потом еще раз в больнице, и вот сейчас. Первые два раза она отвечала «не знаю». Но сейчас ее взгляд показался мне очень ясным, а голос четким. «Потому что не все такие правильные, как ты». Потому что не все хотят быть такими правильными. Потому что мне нравилось все, что он со мной делает. Он внушил тебе это. Нет, нет, ну почему вы все такие тупые? Тиана, ты убивала. Ты начала это делать, потому что... Потому что скучала по нему и хотела убить то, что нас разлучило. Амар приедет за мной и заберет отсюда. И ни ты, ни Азамат, ни твой детектив не сможете этому помешать. Она была так в этом уверена, что становилось страшно. Страшно, что человек хочет вернуться в плен к человеку, который так исковеркал его психику. Больше она разговаривать не хотела. А я развернулась и пошла к воротам. Вышла и осмотрелась. Моего такси нигде не было. Моя машина окончательно сломалась. А денег на починку пока нет. Звук клаксона заставляет дернуться. Я смотрю по сторонам и замечаю полицейскую машину. А рядом с ней — Руслана. Сердце пропускает удар. Какой же он красивый, сукин сын! Сколько ночей я лежала без сна, вспоминая, перебирая кадры наших с ним диалогов из сцен. Или мне просто нужен секс. И что? Мне нужно делать вид, что я не скучала? Что мне плевать? Это я могу. Надеть маску, натянуть вежливую улыбку и спросить. «Сменил специальность?» «Это вроде общественных работ. Я отпустил твое такси. Садись, подвезу». «Я вызову новое. И я все еще жду, когда придут документы о разводе». «Вот как раз об этом я и хотел поговорить. Нужно состыковать графики, чтобы сходить в ЗАГС». «А без этого никак?» «Никак. Разводит он руками и кивает на свою машину». «Садись. Насиловать не буду». «Ты не способен на такое. Слишком хороший». Плюхаюсь в мягкое пассажирское сиденье.